Похоже, он что-то еще и говорил, но я не мог ничего разобрать. Я улыбнулся и кивнул. — Кричи, — прошептал я, — кричи, если хочешь. Но едва слышные звуки смеха продолжали пробиваться сквозь грунт, подобно ядовитому газу. Внезапно меня охватил мрачный ужас. Долан стоит позади... «Да, каким-то образом Долан сумел оказаться позади меня, и я еще не успею обернуться, как он столкнет меня в эту яму». Я вскочил и повернулся, стиснув искалеченные руки в какие-то подобия кулаков. В лицо мне снова ударило песчаное облако, уносимое ветром. Больше здесь никого не было. Я вытер лицо грязным платком, влез в кабину экскаватора и продолжил работу». Траншея была наполнена грунтом задолго до заката. Несмотря на то, что часть песка унес ветер, остался даже лишний грунт. И немудрено мудрено. Котелак занимал достаточно большой объем. песчаный песчаной исчез в ней быстро. Так быстро. Мысли, роившиеся у меня в голове, были бессвязными, запутанными и полубредовыми. Я повел экскаватор обратно по шоссе, прямо через то место, где закопал Долана. Потом... Поставил его на обычное место, снял рубашку и протер ею все металлические части в кабине, пытаясь стереть отпечатки пальцев. Не знаю, зачем я делал это, не знаю даже до сегодняшнего дня, потому что я оставил отпечатки пальцев в сотни других мест. Затем хмуром коричнево-сером мраке штормового заката я вернулся к фургону. Там я открыл одну из задних дверей и увидел скорчившуюся на полу фигуру Долана. Отшатнувшись назад, я с криком закрыл лицо руками, казалось, сердце взорвется у меня в груди. Ничто, никто не вышел из фургона. Дверь раскачивалась и билась на ветру, подобно последней ставни дома, населенного привидениями. Наконец, с бешено стучащим сердцем я заполз внутрь и осмотрелся. Внутри не было ничего, кроме вещей, которые я погрузил сюда раньше. Стрелка, указатель с разбитыми лампочками, инструментальный ящик, домкрат. «Возьми себя в руки», — сказал я себе тихо. «Возьми себя в руки». Я ждал, что Элизабет скажет мне, «Ты молодец, милый, теперь все в порядке», или что-то вроде этого. Но вокруг раздавалось только завывание ветра. Я сел в кабину фургона, включил двигатель и проехал половину расстояния до могилы. Ехать дальше я не мог. Я понимал, что это безумие, но меня все сильнее охватывала уверенность, что Долан прячется внутри фургона. Я то и дело смотрел в зеркало заднего обзора, пытаясь разглядеть его тень. Ветер дул теперь сильнее и раскачивал фургон. Из пустыни неслись облака пыли и проплывали перед фарами, подобно дыму. Наконец я съехал на обочину, вышел из фургона и запер все двери. Я знал, что спать снаружи безумие, но не мог заставить себя лечь внутри фургона. Не мог, потому со своим спальным мешком забрался под машину. Через пять секунд, после того, как я застегнул мешок, меня сморил сон. Когда я проснулся от кошмара? Не помню. Руками я держался за горло, чувствуя, что меня хоронят заживо. В носу, в ушах, в горле был песок, душивший меня. Я закричал и попытался встать, приняв поначалу спальный мешок, не позволявший мне двинуться, за грунт, засыпавший меня. Ударившись головой о ржавое шасси, я увидел, как вниз посыпались чешуйки ржавчины. Я выкатился из-под фургона, брезжил грязно-серый рассвет. Едва мое тело покинуло спальный мешок, как его унесло вдаль, словно перекати поле. Я удивленно вскрикнул и бросился следом, но тут же понял, что это будет роковой ошибкой. Видимость не превышала двадцати ярдов, а то и меньше. Местами дорога полностью исчезала под песчаными заносами. Я оглянулся на фургон и едва различил его, словно бледную копию или выцветшую фотографию старого города призрака, сделанную сепией. Наклонившись навстречу ветру, я вернулся к фургону, нашел ключи и залез внутрь. Я все еще отплевывался от песка и содрогался от кашля. Включив мотор, я медленно поехал обратно. Я не стал включать радио и слушать прогноз погоды, Погода была именно такой, о которой говорил вчера диск ЖК. Худший песчаный шторм в истории Невады. Все дороги закрыты, движение остановлено. Оставайтесь дома, если у вас нет критической необходимости покинуть его. Но и тогда все равно оставайтесь дома. Славный праздник, дня независимости, 4 июля. Не выходи из пургона Нужно быть сумасшедшим, чтобы работать такую погоду. Несущийся песок ослепит тебя. Но у меня не было другого выхода. Передо мной открылась блестящая возможность навсегда спрятать следы происшедшего. Никогда, даже в самых диких мечтах, я не представлял себе этого, но такая возможность выдалась. И ею нужно воспользоваться. Я привез в фургоне три или четыре лишних одеяла, от одного оторвал длинную широкую полосу и обвязал ее вокруг головы, затем похожий на какого-то безумного бедуина, я вышел из фургона».